Мор улыбнулся. Офицеры с интересом ожидали ответа. «Я полностью с вами согласен, доктор, и также ставлю на июль 1945 года». Звонки боевой тревоги сорвали офицеров с места, давая понять, что всю войну не проведешь в веселых беседах за шампанским. С мостика обнаружили еще один пароход. Как позже выяснилось, это было норвежское судно Тиранно. Его капитан, не поняв, что происходит, просигналил, мы не позволим какому-то паршивому голландцу нас обогнать. В результате гонка продолжалась три часа. Стоял солнечный день 10 июня 1941 года. «Атлантис» медленно, идя почти параллельным курсом, догонял «Тиранну», упорно не желающую реагировать ни на какие сигналы. Выйдя на дистанцию 4,5 мили, «Атлантис» открыл огонь но не успели первые снаряды предупредительных выстрелов упасть вблизи норвежского парохода, как тиранно открыла ответный огонь и стала передавать в эфир сигналы бедствия и предупреждения. «Атлантису» пришлось сделать 30 залпов, прежде чем пароход остановился, а его радиостанция замолчала. Когда лейтенант Мор поднялся на палубу, ранны, то видел, что вся верхняя палуба парохода в буквальном смысле слова залита кровью. В некоторых местах палубы в кровь даже собрались небольшие лужи. Пять норвежских моряков были убиты, многие ранены. Капитан, узнав, что подвергся нападению немецкого рейдера, не мог сдержать слез, говоря, «Но ведь Норвегия сегодня заключила с вами мир!» Норвежский капитан сознательно или нет впал в ошибку. Соглашение о мере, заключенного между Германией и норвежским правительством Квислинга, совсем не распространялось на норвежские суда, находившиеся в Мировом океане. Эти суда обслуживали порты, находившиеся в руках англичан, возили грузы по британским лицензиям и выполняли приказы норвежского правительства в изгнании. «Тиранна» оказалась очень ценным призом – современным, вместительным и быстроходным – Груз на ее борту был не менее ценным. Он включал 3000 тонн пшеницы и 6000 тюков шерсти. Кроме того, в трюмах парохода обнаружилось 178 грузовиков, 5500 ящиков пива, 300 мешков с табаком, а также горы продовольствия, в том числе 3000 банок консервированных персиков и 17000 банок джема. Было очевидно, что «Тирана» является слишком ценным призом, чтобы быть потопленной. Роги решил перегрузить на «Атлантис» часть продовольствия, в первую очередь фрукты, а само судно отправить в Германию. «Тирана» была достаточно быстроходной, выглядела достаточно по-норвежски, чтобы избежать по пути захвата англичанами. Вдобавок, на борту Тиранны удалось обнаружить кое-что поинтереснее машин и продовольствия. Это была почта, предназначенная офицерам и солдатам Австралийского экспедиционного корпуса, а говоря точнее, первый почтовый груз с момента отправки корпуса из Египта. Почта содержала бесчисленные свидетельства сердечной теплоты и заботы женщин, оставшихся в далекой Австралии то были и посылки с домашними сладостями, сигаретами, фруктами...